Найти айону было важно, но куда больше Сарсана сейчас волновало другое. Да, впечатляющий захват самого большого и хорошо укрепленного города Нарадхи заставил Нагхов вновь поверить в его удачу, но после недавней свары с Аршагом он понимал, что достаточно мелкой военной неудачи, чтобы погубить все, и его самого, и задуманное им дело.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 Сперва ему казалось, что вот-вот и припозднившаяся царевна Аюна со своими людьми покажется из-за поворота столичного тракта, и все, что останется, с почетом проводить ее в Двару. Однако царевна не появлялась. Более того, остановленные разъездом торговцев, один голос уверяли, что не видели ни дочери Санцеликова Ардуана, ни ее многочисленной свиты.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 А наторжище, как он знал, всегда толкутся соглядатые врага. Уже очень много лет враг в этих краях был один лесные венды. Враг непримиримый и упорный. Они все еще числили своими земли, на которых стояла двара, и далее вплоть до самых предгоринок Харана. С древнейших времен венды сражались за преречные степи с накхами.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 колесницам не развернуться в лесной глухомане. Для этого новым властителям как раз пригодились накьи. С тех пор ненависть свободных вендов к охотничьим сам захватчиков только усилилась. Правда, изрядная часть вендов, мирно живших пашней и выпасом скота, так и осталась сидеть на земле, платя под эти аратти. Непокорные лесные венды презрительно звали их «хлапами»,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 Отряд Даргаша обшаривал окрестности дороги, когда один из воинов крикнул «Сюда!». Предводитель спешился и подошел к нему. «Вот, гляди!» Воин указывал на куст со множеством сломанных мелких веточек. Дудрались! тихо проговорил Даргаш, оглядывая потемневшие листья, устилавшие землю. «Смотри-ка, бурые пятна!»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 Когда он служил жезлоносцем полуночи в столице, он видел много подобных зажимных бусин, украшенных зернью. Столичные девушки украшали ими волосы, скрепляя косицы в сложных прическах. Если бусина оказалась на земле, значит, косица была растрепана в схватке. Молодой вождь огляделся. Здесь дорога поворачивает. Слева холм, справа осыпь. Он бы и сам выбрал такое место для засады.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 Всматриваясь в искаженные лица убитых, тихо говорил Даргаш. Корза из рода Афая был жезлоносцем. Я хорошо его знал. Он указал на изуродованный труп. Похоже, эти четверо из тех, кто угодил в плен во время битвы у излучины». «Так и есть», — подтвердил один из воинов. Корзу ранили острогой на моих глазах, когда он пытался взобраться на колесницу».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 Подошел один из следопытов. «Нашей?» «Нет, женской». «Значит, Аюна со свитой точно здесь побывала». Задумчиво проговорил Даргаш. «Вероятно, такие ленты будут еще», — добавил следопыт. «Почему ты так думаешь?» «Это не просто зацепилось за ветку, ее наскоро примотали». «Тут могут быть еще следы».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 Уйти в Венские леса по следам врагов значило бы отбросить его замысел выманить Кирана из столицы и поймать в западню, как говаривал Хаста, точно хорька в тыкву. А ведь есть еще новости о том, что Аюр жив, и они важнее всего. Следует немедленно начать поиски, пока его не опередил тот же Киран или кто-нибудь еще, желающий смерти наследника».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 Но венды торопились, они наверняка уже за рекой. Значит, хорошо знали, кого ждут. Задумчиво произнес Шрам. Знали, сколько охранников будет в обозе царевны, и что подмоги ей ждать неоткуда. Сарсан вспомнил свою беглую невесту. Еще совсем недавно, возвращаясь с великой охоты,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 Скорее всего, венды, убившие моих воинов, и похитившие царевну, вернувшись домой, устроит пир. Если соглядатые им донесли, что мы пошли на двору, они будут уверены, что я там завязну. Во время празднеств венды становятся неосторожными. Помнится, одна из жен моего отца этак погубила два десятка вождей за одну ночь. Шрам хищно улыбнулся. Если из Хвархи будет угодно и Даргаш найдет аюну, пусть тащит сюда. А уж там разберемся, как с ней обойтись. Он вдруг одернул себя. Нет, о чем я? Она все же сестра Юра. Ее надо будет сопроводить в Нагхаран со всем подобающим царевни почетом. Что ж, если аюна найдется, он возьмет ее в жены. Хочет она того или нет. Таково было решение государя Ардвана. Это поможет принести мир и восстановить справедливость. Но для себя Ширам ничего доброго не ждал от этого брака. «И еще», — добавил Даргаш, окликая погрузившегося в раздумье Сарсана. «Мы тут нашли диковиные следы». «Что еще за следы? Погляди сам».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 Добавил Даргаш. И, судя по отмеченным на стволах деревьев, он тоже идет по следу вендов. Ну вот, опять завязка порвалась. Да что ж такое? Янди остановилась, опустилась на колено и принялась не спеша связывать кожаный ремешок, обвивавший лодыжку. Рядом недовольно сопел Махнач.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 Янди вытащила из поясной сумы сплетенный из бересты маленький туесок и вытряхнула на ладонь слипшуюся горсть орехов в меду. — Я страсть как сладкое люблю. Помнится в столице. — Остановись, — шикнул на нее Ауранг, принимая из рук девушки подарок. — Там твоя хозяйка страдает, а ты трещишь как сорока. «Ну, — Но я ведь тебя нашла.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 — Да поменьше болтай. — Не сообразил. Значит, придется еще попетлять. Когда в лесу окончательно стемнело, они, наконец, вышли на место. Янди озадаченно поглядела на затухшие угли пепелища. — Ну, где же венды? Заметив подвешенные тела, она громко ахнула и с криком бросилась в объятия своему спутнику. — Там мертвецы!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 и наверняка Юни в нем уготована немалая роль. Янди поглядела на Аоранга, который, пытаясь задушить в себе гнев и беспокойство, бродил, согнувшись около еще не остывшего костра. Но досадовал Махнач лишь на собственную оплошность. Он изучал каждый клочок земли, выискивая следы. — Они ушли туда! — сказал наконец Ауранг, выпрямляясь. — Крики! —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 «Ты хочешь бросить меня одну? Ночью, в лесу? Тут же звери!» «Я выведу тебя на дорогу!» — моршись предложил воспитанник Тулума. «Ты дойдешь до двары, расскажешь там, что произошло». «Я не доберусь одна до двары, добрый ауранг!» — горько воскликнула Янди. «Любой проезжий мужчина сможет захватить меня и сделать со мной все, что пожелает». Она всхлипнула, пытаясь за напускными слезами спрятать предательский смешок. Но этот простак, кажется, поверил ей. Хорошо, но тебе придется успевать за нами, с Риконом, и не жаловаться. Я постараюсь, со вздохом пообещала Янди. Но помни, ты сильный мужчина, а я всего лишь слабая девушка. Идем. Угрюмо ответил Ауранг и повернулся к ней спиной. Янди отвела взгляд. Сейчас между лопаток махнача легко и удобно можно было вогнать нож. Но зачем? Пока Ауранг был ей нужен, хотя она ощущала в душе изрядное раздражение. Дикарь вел себя с ней, словно с назойливой торговкой. Можно подумать, каждый день ему льстят в глаза такие красавицы, как она.